Глава 8 Свое новое жилье я переехала спустя всего лишь три дня. К этому времени я уже снос находила, почти привыкла к новой руке и строила планы на дальнейшее будущее. «Вот, смотри!» Алиса завезла меня в квартиру на коляске. «Тут у тебя кухня», — указала она на помещение с огромным окном. «Здесь ванная. Та оказалась весьма просторной. Здесь спальня. Не сказать, чтобы все очень уютное, но жить можно». «Здесь хорошо», – кивнула я, рассмотрев все. «Ну, тогда смотри. Твои вещи находятся в этом шкафу. Завтра приедет Дамира. Она тебе измерит и подберет одежду. Тебе же для работы нужна одежда?» Алиса строго глянула на меня, видя, что я хочу возразить. Пришлось закрыть рот. «Та одежда, что у меня осталась дома, мне не подойдет. Я же в два раза меньше теперь, а работать в чем-то надо. На кухне все как у всех, но Макс, например, сам не очень хорошо готовит. Ему из кухни-санатория обычно еду присылают. На столешнице лежит номер телефона. «Ах, да!» Она похлопала себя по карманам. «Про телефон я забыла. Держи, это рабочий. Но твоего личного телефона на месте аварии мы не нашли. Так что пользуйся на здоровье». «Спасибо». Не стала я спорить, принимая в руки телефон неизвестной мне марки. «Сейчас в холодильнике есть какая-то еда, но питаться лучше свежими продуктами», — наставительно сказала она. «Также здесь есть небольшой кабинет». Она завезла меня в небольшую комнатку, где из мебели были только стул и стол. И полочка на стене. Все, что нужно для работы. На столе стоял ноутбук и лежал блокнот. «Если будет скучно, то ты можешь попросить Веру Родионовну, и она сможет отправить тебе документы, чтобы ты с ними поработала. Но тебе пока рано ездить на завод. Это я тебе как врач говорю». «А когда можно будет?» – подняла я голову. «Не раньше, чем через неделю». — ответила она. Максим зашел в гости вечером, когда я пыталась разобраться с едой. В одном из лотков обнаружилась некая зеленая субстанция, которая странно пахла. «Что это?» — решила я спросить у парня. «Соус», — коротко ответил тот. «Садись за стол. Я свежую еду принес». «Но Алиса сказала, что в холодильнике тоже свежая», — попыталась возразить я. «Это утреннее», — отрезал он и принялся выкладывать из сумки судочки. «Да, кажется, меня и здесь решили нещадно контролировать. Вот здесь вся еда приготовлена полчаса назад. Завтра утром принесу свежую». «Ей сама могу заказать», — насупилась. «Зачем?» — не понял он. Я вздохнула. «Для того, чтобы почувствовать себя живой», — ответила с горькой усмешкой. Максим замер, медленно убрал сумку, сел рядом на стол и нахмурился. «Что еще заставит тебя почувствовать себя живой?» — спросил он. — Самостоятельность. Это я знала точно. — А если тебе нужна будет в чем-то помощь, то ты попросишь об этом? — склонил он голову набок. Нет, — честно ответила я. — Я устала чувствовать, что я ничего не решаю. Я хочу трудностей, хочу преодолевать что-то, хочу жить так, как мне нравится. Парень выглядел удивленным. Кажется, ему такое и в голову не приходило. — И как тебе нравится жить? Решил он докопаться до меня. Я пожала плечами. «Мне нравится быть полезной», ответила первое, что пришло в голову. Максим кивнул и поднялся на ноги. «Давай так. Сегодня ты поужинаешь свежей едой, а завтра научишь меня что-нибудь готовить». Он поставил на стол две тарелки и приборы. Перевалил в мою тарелку рагу, а себе положил спагетти с мясом. «У меня совсем не выходит готовить, а ты, наверное, умеешь». «Умею» кивнула я, взявшись за ложку. Когда мама умерла, то некоторые обязанности по дому легли на меня. Мне пришлось научиться готовить. Иногда мне даже нравится это делать. Парень скупо улыбнулся и больше не проронил ни слова за весь ужин. Странный он все-таки, необычный. Следующим утром я, выбравшись из кровати по стеночке, на пути в ванную застала на кухне постороннего человека. — Ты что тут делаешь? — прищурилась. Максим, до этого рассматривающий содержимое моего холодильника, отскочил от него на метр. «М -м -м -м, решил посмотреть, из чего мы сегодня будем готовить, быстро оправдался он. Я доковыляла до него и протянула вперед ладонь. Отдай мне ключи от моей квартиры, велела. Максим секунд пять с недоумением смотрел на меня. У меня их нет, покачал он головой. А как ты тогда сюда вошел? недоверчиво спросила. Через дверь. — пожал он плечами. — У нее нет замка. — Что? — не поверила я и отправилась проверять. — На самом деле замок был, но запираться я должна была изнутри. Вот я тормоз. — Ладно, — вздохнула. — Извини. Но ты не мог бы в следующий раз позвонить мне, прежде чем просто врываться в квартиру? Максим медленно кивнул. — Хорошо. — он подумал несколько секунд. — Мне сейчас уйти? — Хотела ли я, чтобы он сейчас ушел? — Наверное, нет. Я слишком часто завтракала в одиночестве, чтобы сейчас прогонять единственного человека, кроме отца, который захотел утром заглянуть ко мне за последние годы. «Не надо. Подожди меня, я сейчас приведу себя в порядок». Я направилась в сторону ванной, все так же держась за стену. «Тебе помочь?» – услышала вслед. «Не надо», – покачала головой. «Мне просто необходимо много ходить, чтобы быстрее начать жить нормальной жизнью». Помылась я на скорую руку, чтобы не заставлять Максима ждать. Переодеваться мне пока было не во что, потому ей осталось в больничной пижаме. «Ну, что ты хочешь приготовить?» – спросила, вернувшись на кухню. «Не знаю. А что из этого можно приготовить?» Он указал на стол, где лежали продукты, вытащенные им из холодильника. Тут были и яйца, и творог, и ягоды, и странное фиолетовое варенье из каких-то палочек. «Может быть, сырники?» – предложила я. Максим согласился. Усадил меня за стол и велел командовать процессом. Все шло хорошо ровно до того момента, пока мы не обнаружили, что у меня нет муки. Парень куда-то сбегал, и через пять минут она у нас появилась. Первую партию сырников он сжег. Я даже не посмотрела, что он выставил самую большую температуру на плите. Я все выброшу. Расстроенно он смотрел в сковородку. Есть горелое опасно для жизни. Если опасно, то выбрасывай. Я тоже скептически посмотрела на черные неаппетитные кругляшки. Зато во второй раз все получилось, и мы все-таки позавтракали. Максим радовался, как ребенок первой получившейся еде. Даже посуду за нами помыл после завтрака. «Может, завтра я снова приду?» Жалобно спросил он, когда уходил. Отказать я просто не могла, а потому кивнула. Закрыла дверь и защелкнула замочек изнутри. «Так, а мне чем теперь заняться?» Я еще раз обошла свое жилище. Все было в порядке, все было на месте. Я даже на уютный балкончик выбралась. Отсюда открывался просто удивительный вид на озеро. Как бы я хотела остаться здесь навсегда. От лицезрения водной глади меня отвлек деликатный, но настойчивый стук в дверь. Пришлось топать к двери и открывать ее. Ты чего закрылась? Клавдия хмуро осмотрела меня с ног до головы. Выглядишь уже лучше. Спасибо. Кивнула я, отойдя от двери. Жена Валерия Семеновича хмыкнула и вошла в квартиру. Следом за ней вошла невысокая, но безумно красивая брюнетка, которая несла на плече несколько чехлов с одеждой. «Знакомься, это Дамира. О чем это у тебя тут пахнет?» Клавдия сморщила нос. Максим попросил меня научить его готовить и сжег сырники. Ответила я чистую правду. «Максим учился готовить?» Не поверила девушка и щелкнула выключателем на стене. Через несколько секунд запах исчез. «Встроенная экспериментальная вытяжка. Ее по всему корпусу сделали», — пояснила она мне, еще раз щелкнув выключателем. «Так, Мирка, ты пока занимайся ей, а я пойду с нашим безумным гением-кулинаром побеседую». «Клав, не зли его только», — передернула плечами брюнетка. «Ничего не обещаю», — фыркнула она и вышла из квартиры, оставив нас с Дамирой вдвоем. «Ну что же, Лира?» «Давайте я сниму с вас мерки, и мы пошьем вам костюмы в ближайшее время». Дамира перекинула чехлы с одеждой через спинку стула. «Какая одежда вас интересует?» «Любая, наверное», – пожала я плечами. «Ну нет, так дело не пойдет. Где тут у вас одежда хранится?» Я показала шкаф, где жалкой кучкой расположились мои вещи. Точнее, их остатки, которые были найдены в разбитой машине. «Какой кошмар!» – решила девушка. «Здесь же ничего нет!» Белье нужно, халатов пару штук. Так, я сейчас все измерю и напишу Фоме. Пусть отправит Градова за вещами в город». Я давно не видела Акима. Вдруг вспомнила я про оборотня. Его Лохматов загрузил работой. Но один день он выделит на поездку. Иначе я его женю на первой встречной. Она коварно похихикала. «Так, Лира, раздевайтесь и приступим». Да, похудела я значительно. Даже не так. Кости страшно проступали сквозь кожу. Талия выглядела ненормально впалой. Высокая раньше грудь смотрелась совсем печально. Мне было стыдно раздеваться впервые с момента излечения. Наверное, на меня сейчас мало что можно купить в магазине. Пробормотала я, наблюдая за девушкой, которая скрупулезно записывала все данные. Поэтому этим и займется оборотень, для которого это не станет проблемой. При их упрямстве они всю область носом пророют. Я к сброшу список нужных магазинов. Дамира сморщила миленький носик и сдула с лица черную прядь волос. Так, а еще вам нужен парикмахер. Зачем? удивилась я. Как зачем? Девушка вскинула идеальные брови. Будем создавать образ? Идемте. Она подтащила меня к единственному в спальне зеркалу, к которому я еще не подходила. Я вообще решила себя пока не разглядывать. Дамира стянула с моей головы шапочку и бросила ее на подоконник. Волосы отрасли сантиметра на два. Если убрать у ушек, сформировать челку и выбрить затылок, то получится образ стильной леди. Эх, мне бы такую внешность. У меня челюсть отпала после этих слов. Я с сомнением покосилась на девушку, но с удивлением встретила лишь взгляд полной зависти. Такую внешность?» – недоуменно переспросила я, ткнув в свое ухо пальцем. «Ну да», – Дамиров всплеснула руками и развернула меня к зеркалу. «Можно мне с вами на «ты» разговаривать?» – уточнила она. Я кивнула, не понимая, к чему она ведет. «Вот смотри, у тебя шикарная фигура. Ты высокая, почти модель. Плечи широкие, но не слишком. Ключицы красиво обрисованы». Она оттянула ворот моей футболки. «Руки длинные, ноги тоже». Она задрала одну мою штанину выше колена. «Ты посмотри, какие изящные лодыжки. Тонкие, аристократические. Ты вся как будто слеплена из красивых нюансов». Механическая рука лишь добавляет шарма. А лицо. А что лицо? Я пока не очень понимала, куда она ведет. Мое бледное, невзрачное лицо раньше ни у кого интереса не вызывало. Сейчас она выбежала из комнаты и вернулась буквально через 10 секунд. Повернись! велела она, и я заметила в ее руках ярко алую помаду. Она потратила еще полминуты, чтобы нарисовать мне губы. Вот, смотри! вернула она меня к зеркалу. Я послушно посмотрела. Хм! Странно. Еще минуту назад я выглядела невзрачной молью, но один яркий акцент, и я уже выгляжу не больной, а какой-то стильный, что ли. Ты как холст. Любой акцент делает тебя просто безумно яркой. Тебе каждый день можно быть разной. Это я каждый день одинаковая. Она тяжело вздохнула. Ты красивая, не согласилась я. Толку-то! поморщилась Дамира. Перекрашивая волосы, я их только испорчу. Лицо свое я не смогу изменить, что бы ни делала. Оно слишком яркое. Фигура у меня тоже специфическая. Нет, она хорошая, но изменить что-то вам мне сложно. А ты можешь быть хамелеоном хоть по десять раз на дню. Я не стала спорить. В красоте я не разбиралась вообще, так что свое мнение высказывать не стала. Наверное, я смогу быть когда-нибудь хотя бы привлекательной. Пока Дамира звонила мужу, я отдыхала и переваривала полученную информацию. А потом Макс сказал Твои примерные параметры, так что я привезла немного одежды со склада ателье. Девушка вернулась в комнату и бросила на кровати рядом со мной одежду. Так что давай-ка примерим все это и. Блин, я еще про обувь забыла. У тебя какой размер? Сорок первый. Поделилась я печалью. Дамира с сомнением посмотрела на мои ступни. Не похоже, но я стопы тоже измерю. Пригрозила она и принялась вытаскивать одежду из чехлов. Не знаю, как она это делала, но в первом же костюме я даже сама себе понравилась. А несколько акцентов в виде платка на шею и яркого пояса действительно меня украсили. Еще и помада эта яркая. «Она не стирается», — поняла я, попытавшись ее сгрызть с губ. «Суперстойкая», — с гордостью ответила девушка. Одежда мне подошла вся, а потому была развешена в шкафу. «Белье жди завтра. Обувь, наверное, тоже. Ателье костюма пошьет через три дня. Парикмахер жди в ближайшее время. Надо Клавки написать, чтобы прислала кого-нибудь». Дамира все записывала в блокнот. «Вот мой номер телефона. Если что-то понадобится, то звони». Она положила на стол визитку. «А я пойду искать Клавку». «И куда ее унесло?» Тихая девушка-парикмахер приехала уже через пару часов. Осмотрев мою голову, она подсокала языком и отказалась стричь это. «Почему?» Мне стало до слез обидно, потому что я приеду через неделю, а тут мою работу никто не увидит. Вот. Она достала из сумки маленький флакончик. Это Максим разработал. Пшикаешь это на волосы, и они растут как не в себя. Флакончик я опробовала уже вечером, обработав волосы так, как было написано в инструкции. А еще я сама позвонила по номеру телефона и заказала еду. Вот только принес ее снова Максим. В столовой нет доставщиков? Я, видимо, пока не очень понимала, как здесь все устроено. Просто я собирался забрать там свою еду, когда и твою приготовили. Пожал он плечами, задержался взглядом на моих все еще ярких губах и просочился в мое жилище. Не квартира, а проходной двор какой-то получился. Максим поставил оба пакета на стол и полез за тарелками. — То есть ты каждый день собрался приносить мне мою еду? Перевела я с мужского на человеческий. — Тебя это не устраивает? — обернулся он с тарелками в руках. Я только головой покачала, не очень понимая, как на это реагировать. «Мне уйти?» — снова спросил он. «Мне что, человека выгонять? Он же как лучше хотел». После ужина решила я, что поужинать в одиночестве еще успею, когда Максиму надоест в благородство играть. После ужина он все так же помыл посуду и ушел. Только перед сном позвонил и спросил, что нести к приготовлению завтрака утром. Я даже разозлиться на него не смогла. Ведь он действительно пытается быть дружелюбным, и не его проблема, что это я дружить совсем не умею.